Глава девятая. «Тут нет лишних ушей». Тут же поинтересовалась я, как только переступила через порог персиковой столовой, где мама вознамерилась устроить семейный ужин в узком кругу. «Все чисто, я проверила», — спокойно ответила леди Эйдас, стоящая у окна и будто ожидающая этого вопроса. Словно в подтверждении своих слов она стукнула на вершием зонтика, попула. По идеально гладкому паркету тут же пошла рябь, в которой я приметила россыпь сложнейших защитных печатей, оберегающих комнату не только от посторонних ушей, но и взглядов. Интересный мамы зонтик, ничего не скажешь. Как только все закончится, стоит взять его на исследование в маги лабы Не помню я такой среди сокровищницы рода Эйдас, хотя в детстве мама часто рассказывала про каждый из хранящихся там экземпляр. Лейк сидел в пузатом кожаном кресле неподалеку от мамы, в его руках был бокал с вином. При виде меня, он тоже расплылся в счастливой улыбке и вскочил на ноги, рискуя пролить жидкость на светлый ковер. На ужин я все-таки опоздала, а потому в брате плескался уже не один бокал красного сухого. Это осложняло мне задачу и ощущало острую необходимость в его умении мыслить. У меня для вас важные новости, и мне необходима ваша помощь. Схода начала я, проходя внутрь, и замирая перед семьей. Чувствовала я себя при этом так, будто признавалась в самом злодейском преступлении на свете. Сердце стучало в бешеном ритме. Новоявленный кулон-артефакт разогревал кожу и легонько вибрировал, нервируя меня еще сильнее. «М, м сестренка, давненько я не видел тебя настолько серьезной!» — шутливо отсалютовал бокалом Лейк. «Могла бы хоть поздороваться!» Я украла принца и взяла его в плен. Не размениваясь на ответные любезности, сообщила я. «Ты что?» Прокашлявшись, поинтересовался Лэйк, вперившись в меня шокированным взглядом. Бокал при этом отставил в сторону, на небольшую высокую тумбу, расположенную в углу. Мама при этом сохраняла спокойствие, лишь поджала губы и села в освободившееся кресло, о чем-то напряженно задумавшись. Густая челка упала на ее глаза, не оставляя возможности понять по взгляду, насколько она обескуражена. «И обескуражена ли?» Брат подошел ко мне, вперился в меня взглядом и опасливо принюхался. «Не шайтан травы, не алкоголь. Признайся, ты совсем там в своих могилабах двинулась сестренка!» Все еще неверище пробормотал Лейк, бросая при этом выразительный взгляд на притихшую маму. Я тяжело вздохнула и на мгновение прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Вновь убедившись, что комната полностью изолирована от посторонних, я начала с самого начала. С того, что буквально недавно узнала от Кристера — Заговор, связанный с правым советником. Следом перешла к моменту нападения и шантажа. И потом... Потом я все же решилась приблизиться к кульминации истории. Сразу после того, как удалось выбраться из тайных коридоров, я направилась в Магилабе. Во-первых, потому что только там удавалось полностью избавиться от лишних чувств и эмоций, привести голову в порядок. Во-вторых, про магию жучков-артефактов я впервые узнала из части исследований фон Брайна — тех, что испокон веков передавались в моей семье из поколения в поколение. Другой том монографии, на который я всерьез полагалась в решении проблемы, был буквально недавно подарен мне Кристором в качестве извинения. В «Магилабах» я нашла не только оставленную в особом сейфе книгу, но и письмо, врученное мне мисс Лесси. Пухлый конверт, защищенный особой нитью-артефактом, который я смогла бы активировать, лишь разобравшись в сложном плетении чар и наполнив нитку каплей магической ауры. О том, что над чарами постарался Нео Мак, говорила не только экспериментальная магия, но и указание адресанта — Амадео Ф. Но к этому чуть позже. Разобралась я с записями в предельно короткие сроки. Время поджимало куда сильнее, чем маломерящее туфли или кольцо на два размера меньше положенного вместе взятые. И катастрофы предвещала в сотни раз больше. Кое-как собравшись с духом, я решилась нажать на черный кристалл на моем экземпляре парного браслета, тем самым обращаясь к кристеру с просьбой прийти дальше как в тумане я отчетливо ощущала ненависть к себе из за того что иду на обман из за того что приглашаю кристера прогуляться по только созданному артефакту заманиваю сюрпризом и демонстрацией особых чар наследный принц не ожидая подвоха взял меня за руку и прямиком из зала отсечения переместился в только созданный артефакт наполненный лишь одной крохотной простейшей печатью блокировки оказавшись внутри кристер Не смог бы ни выйти, ни связаться с кем-то, не использовать магию. Крохотом снаружи и просторном внутри кулоне принц оказался как в вынужденной тюрьме. Именно в монографии фон Брайна я наткнулся на совершенно безумную и одновременно простую по своей реализации идею. Величайший маг прошлого по воспоминаниям современников передвигался налегке, но у него с собой всегда находились нужные ингредиенты для зелий, накопителей и вообще все, что могло потребоваться чародея, «Вечном пути». Сам фон Брайан писал об этом так. «Зачем мне быть привязанным к одному месту, если в мире столько удивительного? К тому же мой дом и любовь всей моей жизни всегда со мной». Трактовать эти слова можно было по-разному. Именно благодаря им когда-то были созданы чары Пятого измерения, позволяющие носить с собой уйму вещей. Да и зала отсечения, позволяющие проникать в артефакт, будто бы через призрачную дверь, одна из его идей. Вот только в прописанных их формулах предполагалось, что при извлечении артефакта из него должно уйти все живое. Это помогало более качественно компилировать все печати и формулы, закладываемые в артефакт. Чем больше печати, тем больше рисков для мага находиться внутри артефакта. В этом и заключалась основная загвоздка, ведь в обратную сторону формула тоже работала. Пара подсказок самого фон Брайна в монографии — Этот старый маг всегда оставлял загадки и разгадки для будущих поколений в своих исследованиях. И я разобралась, как сделать артефакт в тюрьму. Более того, убедилась в том, что у фон Брайана была супруга, всегда находившаяся при нем в его приключениях. В каком-нибудь браслете, кулоне, кольце. В любой мелочи, которую фон Брайан мог посчитать достойной. Его современники писали о том, что любимая женщина-мага каким-то невероятным образом умудрялась навещать его в самых отдаленных концах континента. Обсуждались даже какие-то измудренные чары телепортации, настолько смелые, что до сих пор упоминаемые лишь в сказках. Но все оказалось куда проще и сложнее одновременно. Тем не менее, оказавшись в артефакте, Кристер был в безопасности. Там не действовала никакая посторонняя магия, даже самая древняя и страшная. В этом я убедилась экспериментальным путем, когда только начала готовить свою ловушку. Я не стала объяснять матери с братом, как именно сделать такой артефакт в подробностях, сомневаясь в моральной стороне данного вопроса. С этим мне предстоит разбираться с коллегией магов. Возможно, после принятого мной решения меня больше никогда не подпустят ни к магии лабом, ни вообще к магии, навесив ограничители резерва. Но я точно понимала, что она того стоила. Безопасность и жизнь Кристера стоят гораздо дороже. Умолчала я об одном — о том, сколько обиды плескалось в глазах Кристера, когда он оказался внутри артефакта. Нет, он спокойно выслушал мой сумбурный рассказ и план, но его взгляд... У меня душа в пятки уходила от мысли о том, что после такого он не захочет, чтобы я была его супругой. Впрочем, и правильно сделает. Близкие люди не должны идти на обман. Я бы все равно поступила точно так же, чтобы защитить любимого». «Почему так?» — из-под тяжка. С хрипацией поинтересовался он. «Может, стоило мне сперва все объяснить?» «Если бы я сперва все объяснила, ты бы отказался прятаться». «С надрывом», — ответила я, — «ты бы не позволил тебе помочь». «Не позволил бы тебе рисковать собой», — сухо произнес Кристер, отворачиваясь от меня. «Жаль моего мнения, у меня никто не спросил». Под конец рассказа я порядком выдохлась. Наконец, прояснив произошедшее, ненадолго замолчала, позволяя семье переварить свалившиеся на них головы новости. «В целом ожидаемо», — вдруг подала голос мама Они в любом случае ничего не теряют. Либо избавляются от принца физически, лишив династию наследников. Либо избавляются репутационно, обнародовав информацию, что в смерти Кассии Сибила виноват именно наследный принц, что сразу возбудит дипломатический скандал. Ферих Бальт очень помог, выкрав довольно достоверно поддельные улики, которые бы подставили весь монарший род. «Ну да». Захотение вправду избавиться от Кассии Сибила, они бы попросту подсадили жучка ей или совершили покушение в любой другой момент, пусть даже в дороге. Нет, заговорщикам нужен контекст. В Тони Лейка не остался и намёка на шутливость. Да и выпитый алкоголь словно выветрился в один миг. После моего рассказа он стал предельно серьезен и собран. Между густыми бровями брата залегла неглубокая морщинка. «Карделия, ты сделала все правильно за исключением одного «но». Вновь взяла слово «мама» и подошла к столу. «Буквально несколько часов назад я преподнесла тебе ключ к этой проблеме. Но ты так неосторожно им пренебрегла». «О чем ты?» «О кольцах, Кардели, о кольцах». «Еще сильнее запутала меня леди Эйдас. Неужели ты, два года проработавшая в императорских магических лабораториях, даже не удосужилась взглянуть, на что способны эти кольца?» Признаясь, для меня они носили совершенно иной, больше сакральный смысл» но от рода магические корни которого ушли в очень глубокую историю, стоило ожидать всего. К примеру, что какие-то предметы окажутся не просто памятными безделушками, может, даже какими-нибудь защитными артефактами особого действия. Вот только с этим мне предстояло разобраться позже. Мама не спешила с ответами, оставляя изучение этого вопроса мне. Впрочем, доверившись интуиции, я все сделала правильно. Перед возвращением в зал отсечения, сразу после разговора с Кристером, Я положила на внутреннюю гладкую поверхность кулона артефакта коробку с кольцом, передающимся в роду Эйдоса с поколения в поколение. Кольцом, который когда-то носил мой отец. «Я... прости, надеюсь, ты сможешь меня понять и простить». Неловко пробормотала я на прощание. «Впрочем, Кристеру не повредит немного отдохнуть», — продолжила матушка. «Этот молодой человек слишком активный и предприимчивый для того, чтобы понять...» что иногда стоит остановиться и посмотреть со стороны. «Со стороны... в твоем случае из нашей дальней резиденции?» Меня вдруг осенило внезапной догадкой. Мамина, отшельничество, сотни писем, отношения служанок. Все вдруг начало складываться в единую картинку, которую я не успела дофантазировать. Слово взял Лейк. «Итак, что мы имеем?» «Принца, спрятанного в артефакте сомнительного происхождения, ряд заговорщиков, часть имен которых нам надо определить в рекордно сжатые сроки, несчастную принцессу, которая головой рискует находясь на территории нашей империи и... Кстати, кучу подданных, которые явно заметят пропажу своего будущего императора. О, как я мог забыть, сам император, он тоже будет обеспокоен, и вряд ли стоит бежать к нему с новостями раньше, чем мы разберемся в ситуации». Полагаю, Карделия не перешла к самому главному. Уверена, у нее есть план. Спокойно произнесла мама. План, правда, был. Вот только, по мнению брата, они менее сомнительны, чем артефакт, которым сидел Кристер. Фон Брайна Лейк называл не иначе, чем старым лисом. Даже после смерти, переворачивающим мироздание своими магическими открытиями.